Глава четвертая. Пытаюсь выдохнуть, поймать привычный с таким трудом обретенный дзен, но ничего не получается. Хочется рвать и метать от ярости, от дикого, никак не утихающего гнева. Еще раз смотрю на СМС, едва сдерживаясь, чтобы не швырнуть ни в чем не повинный телефон об стену. Тварь какая, а! Папа! Какой ты мне папа! Сука бандитская! Урод! Чума неизвестно откуда появившаяся в нашем несчастном маленьком городке. И надо же было ему, бандитозу, который каким-то чудом сохранился после диких девяностых, спрятавшись, словно крокодил на дне, в провинции, поселиться у скромной учительницы ее дочери. Всего два года совместной жизни моей матери и Жоры и мамино сердце не выдержала. Этот вампир еще и претендовал на часть квартиры, хотя ему вообще ничего не принадлежало. Но я не смогла противостоять взрослому жестокому отморозку и откупилась частью денег, вырученных от продажи жилья. Слабость, да, но в тот момент мне дико хотелось все уже прекратить, и мысль отдать ему треть показалась хорошей. Откуда я могла знать, что такие вампиры только еще больше заводятся, почуяв запах свежей крови. Жора принялся намекать, что третий ему мало, и надо бы больше. Преследовал, жить я не давал. Я не выдержала, сбежала, вовремя поймав за хвост удачу. Приехала сюда, сменила номер и постаралась забыть о том, что было. «И вот надо же! Нашел! Я же ему все отдала! Что еще нужно?» Откладываю телефон, ничего не ответив, и сижу, уставившись в стену перед собой, пытаясь проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Во-первых, откуда у него мой номер? Кто сдал? «У меня здесь даже и знакомых нет практически». «Немножко пожив с Веркой, я поняла, что девчонка, хоть и слегка дурная на голову, но все же надежная. И она единственная знает, что у меня есть скотина-отчим». Я сама проболталась в минуту откровенности. Потом, конечно, пожалела о своем длинном языке. «Но что сделано, то сделано. Не вернешь ничего назад». Верку я предупредила что номер телефона мой никому никогда давать нельзя. Неужели она могла так проколоться? Да ну, не верю. Денег он ей вряд ли предложил. Жматяра тот еще. А запугать? Я бы заметила, да и Верка бы сказала. Опять смотрю на номер телефона. Непонятный какой-то, московский что ли. Это получается, что он подсуетился, бабки прожрал и свалил обратно в свою столицу. И теперь опять деньги ему нужны. А с кого взять? Только с пачерицы у которой, как он сто процентов знает, есть заначка от продажи квартиры мамы. Сука! Телефон, наверное, в общаге дали. А про общагу мог узнать у преподавательницы, что меня сюда спровадило. Ей же я ничего про свои жизненные обстоятельства не рассказывала. Так что она вполне могла и проколоться. Какой универ дорогу мне открыла? Черт! Надо выяснять. В первую очередь у коменды общаги не обращался ли кто. Потом осторожно спросить у Верки и глянуть на ее реакцию. Она простая, как пять копеек. Если это ее рук дело, то сто процентов выдаст себя. И потом уже решать, что делать. Хотя, ну вот что я сделаю. В любом варианте из общаги надо съезжать. Но в случае, если эта Берка сдала, то еще и со скандалом. И вообще теперь без связей и знакомых. Я быстро собираю вещи. Вылетаю из раздевалки и тут же натыкаюсь на какого-то высокого пацана, буквально носом ему в грудь впечатываюсь. Поднимаю взгляд. «Блин, вот тебя мне только и не хватает для полноты картины!» Платон улыбается слегка натянуто, но очень победоносно. «Знает, зараза такая, что ему улыбка идет!» Добавляет зажигательной дурнинки и лихости в образ плохого парня. Моргаю, сурово хмурясь, и напоминаю себе, что вот вообще сейчас не до парней. Удивительно все же, как быстро меняется жизненная ситуация. Буквально пять минут назад я вся текла и волновалась при воспоминании о его горячих лапах на своей заднице и лукавом взгляде между бедер. А сейчас... Вообще ничего не торкает нигде. Ну, может, чуть-чуть. Я же живая все-таки. Подобрела. Усмехается он и протягивает руку с неясным намерением. То ли потрогать влажные волосы хочет, то ли поймать за них. Опять же, и притянуть поближе к себе. В любом варианте мне такое не подходит. Я уворачиваюсь и отшатываюсь в сторону. «Что надо?» — строго спрашиваю, убирая волосы в пучок, чтобы не было соблазна у всяких руки распускать. «Совершенно ты со мной невежливо разговариваешь». Он облизывает губы, тягучий скользит взглядом по моей груди, на которой натянулась футболка, когда я волосы убирала в пучок, а затем с высоты своего роста по сторонам простреливает глазами. «И я холодею от этого охотничьего взгляда». А ведь он может зажать тут в уголок. И фиг, что я сделаю. И потом фиг, что кому докажу. Конечно, вряд ли он на это пойдет. Но как-то взгляд хищный вселяет тревогу. Значит так, Платоша. Тут же перехватываю я инициативу, помня, что лучшая защита – нападение. Тычу ему пальцем в грудь. «Руками меня не трогать!» Не знаю, что ты там себе навоображал, но у меня времени нет. Я работаю, учусь, хочу повышенную стипендию и времени даже разговаривать со всякими там. Нет этого времени у меня. Я не всякий. Он лучезарно улыбается, вообще не расстроившись от моего менторского тона и отказа, и становится еще краше, чем до этого. Господи, просто матрешка в мужском исполнении. Хорошенький такой, даже подтискать хочется. Няшка такой, хищный. Ну вот кто тут устоит? Не будь у него миллиона поклонниц, а у меня миллиона проблем, что гораздо существенней, то я бы, возможно, и... Предлагаю секс, если не хочешь никаких отношений. Продолжая очаровательно улыбаться, ляпает Платоша. И я даже не обижаюсь на эту наглость. Как на такого обижаться? А вот над этим я подумаю. Сбалтываю исключительно сдуру. Просто чтоб не оставлять ему последнего слова. И замолкаю. Осознавая. Эпик фейл. А Платон как кот перед миской сметаны. Щурится от удовольствия. Нисколько не удивленный. «Ой, ой, ой, ой! Язык мой, враг мой!» Начинаю пятиться спиной, пытаюсь ускользнуть от него. «И сколько ты будешь думать?» Тут же берет быка за рога Платон. «Давай вечером погуляем». «Я же сказала, мне работать надо!» Пытаюсь я соскочить, отвожу взгляд и отступаю все дальше и дальше для верности выставив перед собой сумку. «Да ладно! Забей!» Лениво и довольно тянет он. «Я поработаю, а ты расслабишься и получишь удовольствие!» «Пикап высшей пробы!» Иронично киваю я. «Но, увы, это не для меня, малыш!» «Уши тренированы, лапша соскальзывает!» «А что для тебя?» Я ведь правду сказал. О, для меня много учебы, работа. За четыре года надо будет как-то решить вопрос с жильем. Если посчастливится, хорошо устроиться, Надо хоть на комнату наскрести, ипотеку взять. Вообще самые обычные такие планы и мечты. Ничего особенного. Я же готова была жить после училища самостоятельной жизнью. Мама меня покинула со своим сердцем больным. Папу родного я никогда не знала. Мама говорила, ушел в армию и не вернулся. Про меня не знал вообще. Так что я заточена на самостоятельность. И университет особо не нужен. Я и без него могу обойтись. Но если предлагают, то почему не воспользоваться ситуацией? С высшим образованием можно устроиться гораздо лучше, чем без него. И на всем этом можно будет поставить жирный крест, если сейчас стать игрушкой мажорчика, который сердце выклюет, нервы вытреплет или еще чего похуже. Мало ли, какие у местных матч-развлечения. Зачем мне это? Правильно, незачем. Подальше надо держаться от таких, как этот Платоша. Целее буду, а целостность моей шкурки для меня. Высший приоритет. Куда там сексу и всяким двухметровым голубоглазым матча? «Ты меня слышишь?» «Все еще пытается достучаться до меня Платон. Тебя ведь Соня зовут?» «София!» – со льдом в голосе отвечаю, принимая окончательное решение по его кандидатуре. «Я подумаю. И может быть. А может и не быть. После этого отворачиваюсь и иду прочь». «Ну ты стерва!» С усмешкой выдыхает он за моей спиной. «Не отказывали, что ли, никогда?» Бросаю в ответ, не оборачиваясь. «Трахаться надо чаще, малыш, чтоб крышу так не рвало!» «Да я смотрю, ты спец по женской психике!» Фыркаю с насмешкой и выбегаю из коридора спортзала. Пока иду, обдумываю, верно ли поступила. Может, надо было по-другому? Он, конечно, виноват, что сбил меня с каната. Но нужно признать, что он же меня и спас. А я так грубо с ним. Неловко как-то получилось. Хотя он тоже тот еще грубиян. Обиделся. Надо же. Ну и ладно. Обиженка несчастный. Опять вибрирует телефон. Смотрю сообщение. Детка, это папа. Я хочу с тобой встретиться. Да пошел ты к черту! Не выдержав, торопливо набираю ему ответ. Иди нафиг, я тебе еще маму не простила. Если бы я знал, все было бы по-другому. Тут же прилетает ответ. Чего? Знал что? Уточняю у него, чувствуя, что вообще зря в это все ввязываюсь. «Надо блокировать его и все дела!» «Что у меня есть семья!» «Ты бухой, что ли? Какая я тебе семья?»